Глава 20 Выйдя из изолятора, мы встали на ветру, который нес с собой запах далекого дождя. Неслышным жаром полыхнула молния, плавно угасла, сгустив темноту, а потом над нами пушечным выстрелом громыхнул гром. Все хотели знать про Долфа, так что я постарался более или менее справиться с собственным голосом и рассказал им почти все. Его просьбу ко мне упоминать не стал, потому что просто никак не мог оставить Долфа Шепарда гнить в тюрьме. «Хрена с два!» Сказал только, мол, последнее, что я видел, это как Долф сидит перед видеокамерой. «Бессмыслица какая-то», — произнес мой отец. «Долф сам отвез тебя на утес, Адам. Держал веревку. Без него ты никогда не обнаружил бы тело». «Ваш отец прав», — подтвердил Паркс, и вдруг ненадолго примолк. «Если только он сам не хотел, чтобы тело нашли». «Не говори ерунды!» — воскликнул мой отец. «Чувство вины творит с людьми странные вещи, Джейкоб. Я уже такое видел. Массовые убийцы сами признаются во всех своих грехах. Серийные насильники просят суд о кастрации. Честнейшие вроде бы люди вдруг выкладывают все подробности убийства супруга, совершенного 20 лет назад из ревности. Такое случается». А я слышал голос Долфа у себя в голове. То, что он сказал мне тогда в больнице. Грешники обычно расплачиваются за свои грехи. «Чушь!» — рявкнул мой отец, и адвокат лишь пожал плечами. Ветер рванул сильнее, и я вытянул руку, когда посыпались первые капли дождя. Холодные и жесткие, они били в ступеньки, как будто кто-то щелкал пальцами. За какие-то секунды косые серые росчерки многократно сгустились, так что бетон уже шипел под ними. «Хватит, Паркс!» — мой отец обреченно махнул рукой. «Потом поговорим». «Я буду в отеле, если понадоблюсь». Адвокат метнулся к своей машине, и мы посмотрели, как он уезжает. От дождя мы укрылись под навесом перед входом. Гроза набрала полную силу. Ливень ударил так, что под крышу поплыла холодная водяная пыль. «На каждом из нас какая-то вина», — произнес я, и отец покосился на меня. Но Долф никак не мог убить Денни. Отец так внимательно изучал струи дождя, словно те несли в себе некое послание. «Паркс уехал», — сказал он, повернувшись ко мне лицом. «Так что, может, расскажешь все остальное?» «А больше и нечего рассказывать». Отец провел обеими руками по волосам, выжимая воду на лицо. «Он хотел поговорить с тобой не просто так. Была какая-то причина. Ты так до сих пор и не сказал, в чем она». «Понимаю, пока тут был Паркс, но теперь он уехал, так что давай выкладывай». Какая-то часть меня хотела держать это под замком, но другая решила, что, может, старик может пролить какой-то свет. Он просил меня позволить всему идти своим чередом, не заморачиваться. «В каком это смысле?» «Не копать. Он волновался, что я буду искать правду относительно того, что на самом деле произошло» и по какой причине не хочет, чтобы я этим занимался. Отвернувшись от меня, отец сделал три шага к краю навеса. Еще шаг и ливень поглотит его целиком. Я выпрямился и стал ждать, когда он посмотрит на меня. Мне нужно было увидеть его реакцию. Гром когтями разорвал воздух как раз в тот самый момент, когда я заговорил, и мне пришлось повысить голос. «Я видел его лицо, когда мы нашли тело Денни!» — почти прокричал я. «Он этого не делал!» Громовые раскаты утихли. «Он кого-то защищает», — добавил я. Пожалуй, это было единственное разумное объяснение. Отец заговорил через плечо, и слова, которые он бросал в меня, могли с равным успехом быть камнями. «Он умирает, сынок». Он, наконец, показал мне лицо. «Его пожирает рак. Я едва сумел осмыслить эти слова, а потом вспомнил, да, Долф действительно упоминал, что в свое время ему диагностировали рак простаты. «Это же было сто лет назад», — сказал я. «Это было всего лишь начало. Теперь он захватил его целиком. Легкие, кости, селезенка. Он не протянет и шести месяцев». Душевная боль ударила так сильно, что ощущалась чуть ли не физически. «Ему надо лечиться, ходить на процедуры». «Ради чего? Чтобы выиграть еще месяц». «Это неизлечимо, Адам. Любой врач скажет тебе то же самое». «Когда я сказал ему, что нужно бороться, он ответил, что это не повод трепыхаться и поднимать волну. Надо просто умереть с достоинством, как назначил Господь. Вот чего он хочет». «О, Боже! А Грейс знает?» Отец покачал головой. «Не думаю». Я постарался затолкать свои переживания как можно глубже. Сейчас мне нужна была ясная голова, но это давалось нелегко, и тут меня осенило. «Знаешь», — произнес я, — «как только я сказал тебе, что он сознался, ты уже знал, почему он это сделал». «Нет, сынок. Я знал только то, что знал и ты, что Долф Шепард никого не способен убить». «Понятия не имею, кого он защищает, но точно знаю одно. Кто бы это ни был, это человек, которого он любит». Он примолк, и пришлось его немного подтолкнуть. «Так что...» Отец шагнул ближе. «Так что, наверное, тебе надо сделать то, что он попросил. Наверное, тебе надо позволить всему идти своим чередом». «Смерть в тюрьме — это не смерть с достоинством», — возразил я. «Как посмотреть...» «Смотря, почему он это делает?» «Я не могу бросить его там». «Не тебе указывать человеку, как ему провести свои последние дни». «Я не позволю ему умереть в этой дыре!» Вид у отца был такой, будто он разрывается на части. «Дело не только в Долфе», — добавил я. «Есть и еще кое-что». «Ты что же?» «Денни мне звонил». Отец едва различался в мгле, темные руки на концах длинных, смутно белеющих рукавов. «Что-то я не пойму», — произнес он. «Дэнни разыскал меня в Нью-Йорке, позвонил. Три недели назад». «Он и погиб три недели назад». «Довольно странная штука, точно?» «Звонил, не пойми откуда, посреди ночи. Был взвинчен, чем-то сильно возбужден. Сказал, что, наконец, решил, как наладить собственную жизнь. Мол, это что-то серьезное, но ему нужна моя помощь. «Хотел, чтобы я вернулся домой. Мы подцапались. «Помощь в чем?» «Он отказался говорить. Сказал, что хочет попросить меня о личной встрече». «Но...» «Я ответил ему, что в жизни не вернусь домой. Сказал, что этого места для меня не существует». «Это не так», — сказал мой отец. «А разве нет?» Он повесил голову. Он попросил меня о помощи, а я ему отказал. — Не зацикливайся на этом, сынок. — Я отказал ему, и он погиб. — Все далеко не всегда так просто, — продолжал уверять отец, но я был непоколебим. — Если б я сделал то, что он просил, если б вернулся домой, чтобы помочь ему, его могли бы и не убить. Я его должник. Я на секунду примолк. — И должник Долфа. — И что ты собираешься делать? — Я посмотрел на дождь. Вытянул руку, словно мог извлечь правду из пустоты. «Собираюсь, блин, кое-где копнуть, да поглубже».